В свой последний день пребывания в колонии Тарзан все-таки собрал все долги, как и подобает путевому, знающему себе цену арестанту. Он уверенно шел по жилой зоне с избранными, здоровался за руку, некоторым кивал, а на всякую перхоть вообще не обращал внимания. Со второго этажа административного корпуса из кабинета начальника за ним наблюдал полковник Остраухов и зам по оперработе майор Крайний. «Интересный человечек, осужденный Кульбаш», — задумчиво сказал начальник. «Ростом в метр, а всю зону научил разбираться, какая разница между карликом или лилипутом». «Еще бы неинтересный», — согласился майор, — «раз ФСБ им так интересуется». Даже специального человека засылали. «А это редко бывает. Надо ведь фиктивный судебный приговор получить, все документы изготовить, сложную легенду придумать». «Да уж», — Остроухов кивнул. «И Магомед к нему непонятной любовью воспылал», — продолжал оперативник. «Зачем ему надо было по воле справки о каком-то карлике наводить, своих людей в цирк посылать за афишами? Зачем его под свое крыло брать? Зачем сегодня торжественные проводы устраивать?» «Да уж», — меланхолично кивнул полковник, — «странно, Магомед еще та устрица». «Так, может, сообщим об этих странностях ФСБ? Раскульбаш-фигурант их оперативной разработки, да еще по линии Ша». Линия Ша — шпионаж. «Хорошо придумал, молодец», — свел брови Остроухов. «Не хватало еще внимания к Магомеду привлекать. А если фейсы проверят, как он отбывает срок, какой у него режим, сколько передач, свиданий, да отправят нас к нему за проволоку?» «Действительно, я как-то не подумал», — майор смущенно потупился. «Тогда не будем гусей дразнить, пусть погуляют напоследок и разбегутся. Может, кульбаш как-нибудь себя на воле проявит, тогда его фейсы и хлопнут». «Да уж», — кивнул Остроухов и тяжело вздохнул. Магомед сказал, что ни шмона, ни оперативно-режимных мероприятий сегодня не будет» а он всегда знал, что говорит. Поэтому стол не особо таясь накрыли за сценой клуба в комнате, которой распоряжался Магомед. Стол получился хорошим. Жареные куры, телячьи антрикоты, шулюмы с бараниной, овощи, настоящая заводская водка, молодое домашнее вино с воли от Магомедовых друзей. «Опа!» «С хрустом свинчены пробки!» В душной атмосфере колонии забрезжил запах праздника, гулянки, запах свободы. У всех по этому поводу слегка перемкнуло. «Эх, гулять так гулять! Потом будем пропадать!» — выкрикнул Кудлатый, с треском хлопая в огромные заскорузлые ладони. Звуки получились, как выстрелы из Макарова. Кудлатый удивительно точно выразил общее настроение, в самую точку попал — И тут же прорвался наружу возбужденный гомон. «Давай, то есть Бруно, не луди паялом! Тащите его за стол! Именинника в студию!» Блатная херва жрала, хмыкала, исходила слюной, пританцовывала от нетерпения, как голодная стая, в ожидании команды вожака. «Не обожритесь!» Снисходительно улыбаясь, Тарзан своей раскачивающейся походкой важно прошествовал к столу. «И не обосритесь!» Все с готовностью рассмеялись. Грубит он, ну и пусть грубит, во-первых, ему можно, а во-вторых, они бы над чем угодно рассмеялись, только бы праздничный ужин не оказался испорчен. Черкес пододвинул ему свободный табурет, Тарзан довольно легко вскарабкался на него, второй табурет с противоположной стороны стола для Магомеда, остальные плотно уселись по сторонам на ящике, некоторые подвое. Юркий и верткий поляк, похожий на хищника из породы куньих, Разлил по кружкам водку, причем Магомеду и Тарзану больше остальных, нагрузил им полные миски с недью. Только после этого к еде и бутылкам с гомоном и радостным смехом потянулись остальные. «Ничего главнее воли на свете нет», — торжественно провозгласил Магомед, поднимая свою кружку. Зеки мигом притихли. «Тут и доказательств никакой не надо». «Любой бабы она желанней, водки пьяней, хлеба сытней, вот так!» «Это воля, тут ничего и не скажешь!» Магомед помолчал над кружкой. «Завтра у тебя, Тарзан, свиданка с ней», — продолжал он. «Мы здесь останемся, ты на волю выходишь. Надолго или нет, не знаю, никто не знает. Воля — вещь капризной, может бросить в любой момент. Вот так бросит, и все, и глаз не успеешь моргнуть». А сидишь опять верхом на жестяной шконке в казенном бушлате. Да. Кто тебе самый дорогой, тот и кидает чаще другой. Так вот, Тарзан. Это закон. Не я его придумал. Посмотришь кругом. Вот кто-то уже на коленях перед ней ползает. Трусливый человек. Унижается, просит. «Останься, Вах, вернись ко мне!» Он брезгливо поморщился. «А я так думаю, что не надо». Мужчина не ронять себя ни перед кем. Гордость должен быть. Захочет она, будет с тобой, никуда не денется, а не захочет, так и ладно. Я хочу выпить за тебя, дорогой, чтобы ты был веселый и здоровый на воле, чтобы пил и гулял, и чтобы там. Крепкая, заросшая волосами рука Магомеда показала на стену комнатки, за которой находилась сцена а дальше кусочек жилой зоны, обнесенная колючей проволокой запретка, простреливаемый свыше к трехметровой забор, срежущий спиралью поверху, а потом вольная территория. Чтобы там, на свободе, ты оставался настоящий мужчина, какой ты всегда был здесь, в неволе. За тебя, Тарзан!» Тарзан поклонился Магомеду в знак признательности, прижав правую руку к груди. В полной тишине залпом осушил свою кружку. Все последовали его примеру, и лишь после того, как пустые кружки вернулись на место, вновь раздался голдеж и чавканье. «А помнишь, Тарзан, как ты в первый раз объявился?» Подвыпивший мехо ударился в воспоминание. «Как стоял вон в том углу, а бледный тебя к стенке пришивал, помнишь?» «Я тебе никакой не тарзан, придурок!» — заорал именинник, врезав кулаком по столу. «Я Бруно Алегро, ты понял? Я человек-звезда, а ты кто такой? Что ты здесь делаешь? Что ты вообще умеешь? Да нормально, успокойся!» На мехо шикнули, и он умолк. Эпизод с бледным помнили все, это местный фольклор, легенда. Восемь лет прошло с тех пор, но будут помнить и пересказывать еще восемь лет, а потом и еще. А я смотрю, вскочил по нарам, по стенке, ну, чисто в кино, и пяткой в репу, дыц! Ну, думаю, это точно тарзан какой из джунглей. И отскакивал еще, как резиновый. Я смотрю, это не понимаю. Он чего, из каучука, что ли, сделанный? Не, из презерватива. Из дубенка ментовской. Во! А потом иголкой ему в глаз нацелился. Тот и потек. У бледного мозгов и так на один понюх было, а после этого и не осталось. Тарзан жадно обгладывал жареную курицу и сопел. Он сразу понял жизнь невольную, житуху-нежитуху. Не, житуху. не постоишь за себя сам, никто не поможет. Обидишься, пожалеешься — пропал. А возбухнешь не по адресу, сам и виноват. Вот как бледный нарвался. Или те два придурка-слиговки, которые после больнички больше в зону не вернулись, выпросились в другую с позором. Это сейчас зэки вспоминают дела, прошедших к ней легко и весело, с прибаутками. О, новичок-карлик вмолотил в стену бледного, который выше его в два раза и в три раза тяжелее. айда да ловкач, Тарзан! Ай да молодец! А тогда для всех это был захватывающий жестокий цирк. Все смотрели и облизывались. Никто не бросился помочь. Все правильно. Все сам, только сам. Окажись, Тарзан, слабее, поддайся. Сидел бы он сейчас в дальнем от окна углу отряда, никому бы и в голову не пришло устраивать ему торжественные проводы. Да и дожил бы он до этой воли-то, не факт. А так дожил, и неукротимый характер Тарзана никуда не делся, бурлит вовсю. Он ловкий, как обезьяна, вдруг донеслось до обостренного слуха. — Ты что сказал, Михо? Карлик соскочил с табуретки, вытер руки о комбинезон и направился к небритому кавказцу — «Ты как меня назвал?» «Я не называл. Просто сказал, что ты ловкий. Я не хотел тебя обидеть, — попытался сгладить ситуацию тот». «Тихо, Тарзан, тихо!» Магомед обнял карлика, усадил обратно за стол, уговаривая. «Мехо не подумал. У него не то слово вырвалось. Он извиняется. Не нужно шуметь». «Он говно, а я Бруно Аллегро!» — бил тот себя в грудь. «Я умнее его в четырнадцать раз! Кто он такой? Никто! Я кассу делал!» «Меня вся Москва на руках носила, меня бабы любят, я шпионов за жопу ловил, я все ходы и выходы знаю, а он меня обезьяной назвал, он никто передо мной». «Да, он никто, ты прав, Тарзан, никто, но не надо волноваться, завтра ты будешь на воле, а мы все останемся здесь за колючей проволокой, как звери, разве это правильно?» За столом недовольно заворчали, конечно, это было неправильно». Больше того, это было вопиющей несправедливостью. «Вот я не должен тут быть», — продолжал Магомед. Зрачки его глаз расширились, на лбу выступил пот. «Раньше я бы не сидел за забором. Раньше мои родственники украли бы какого-нибудь важного начальника и на меня обменяли. Но время изменилось, сейчас другие методы. Так что я еще немного посижу, а ты уже завтра выйдешь». Водку быстро выпили, шулюм, курицу и антрикоты съели. Народ постепенно расходился. За столом остались сидеть Магомед с Тарзаном до да поляк. Потом черкес принес заныканную бутылку водки. Снова наполнили кружки, снова начались задушевные разговоры. Поляк включил стоящий в углу телевизор. А там канал путешествий, то ли Индия, то ли Непал, пальмы, короче, девушки... Разговоры на какое-то время смолкли, даже Тарзан угомонился. За снежной пеленой помех на экране проглядывала другая, красивая и беззаботная жизнь. — Вот выйду отсюда, заберу свою долю в общаке, забурюсь на острова, — тихо проговорил поляк. Куплю себе виллу, телок первоклассных позову, выпивки накуплю и жратвы. Круглый год буду пьяный с голой жопой ходить, из моря не вылезать. Утонешь там, пьяный, — сказал Магомед. Ничего, телки рядом спасут. Ага, сперва долю из общика отстегнут, а потом бабы тебя спасать кинутся. Мечтать не вредно, поляк. А чего? Мне обещали. Я правильно повел себя, людей не сдал, все честь по чести. Пацаны слово дали. На выходе меня роскошный скорт будет ждать и чемодан с баблом в твердой валюте, как говорится. Давно пропили твой чемодан, поляк. «Твои люди — дешевки, шакалы. Я знаю, о чем говорю. Таким веры нет. Если они и приедут тебя встречать, то только вот так!» Магомед сложил пальцы пистолетом и направил в лицо поляку. «Тогда ты точно никого не сдашь. Никогда. И будешь дешевый, сердитый и очень выгодный!» Поляк набычился и молчал, не смея возразить. Магомед не любит, когда с ним вступают в спор, по крайней мере, такие, как поляк. «А вот у Тарзана все будет достойно», — сказал Магомед. «Завтра встретят его хорошие люди, ни шакалы какой-нибудь, на дорогих тачках, ни в чем отказа ему не будет. Повезут в хороший ресторан, устроят в хороший дом, деньги дадут, позаботятся про все, как положено. Я, Магомед, свое слово даю, и телки будут, и выпивка, и даже острова». «Ты хочешь поехать на острова Тарзан?» «В гробу я видал эти острова», — фыркнул Тарзан, продолжая смотреть телевизор. «Мне и здесь хорошо». Магомед рассмеялся громко от души. Поляк тоже попытался натянуть на лицо улыбку, хотя ему было как-то не до смеха. Он не понимал, то ли Магомед издевается над карликом, то ли всерьез собирается ублажать его, словно принца какого, и терпеть его капризы. «Так, может, останешься с нами, а, Тарзан?» — прищурился Магомед. «А чего тут делать?» — карлик пожал плечами. «Да мне пофиг вообще. Где хочу, там живу. Я отсюда сто раз бежать мог, только не захотел. Привык и все такое. Мне везде хорошо. Хоть здесь, хоть на островах, потому что я никого не боюсь». «Это правильно, Тарзан!» — согласился Магомед. «Поэтому я хочу показать тебе, что такое кавказский гостеприимство». Поляк слушал и кусал губы. Он ничего не понимал и завидовал. Ох, как завидовал он Тарзану!